Размышления о Петербурге и Москве. В старину много кричали, да еще и в настоящее время часто говорится, хотя и с меньшей колкостью, о построении города Петербурга и о том, что двор поселился в этом городе и покинул древнюю столицу Москву. Говорят, и это отчасти верно, что там умерло несколько сот тысяч рабочих от цинги и других болезней. особенно в начале. Что провинции обязаны были посылать туда рабочих, которые никогда не возвращались домой. Что дороговизна всех предметов в этом городе, сравнительно с ревизную в Москве и в других областях, разоряла дворянство и прочих, что местоположение было нездорово и неприятно. И не знаю еще что, и что это место менее, чем Москва, подходит для господства над империей. И что это предприятие Петра Великого похоже на предприятие Константина, который перенес в Византию престол империи и покинул Рим. Причем римляне не знали, где искать свою отчизну, и так как они не видели более всего того, что в Риме воодушевляло их усердие и любовь к отечеству, то их доблести мало помалу падали и наконец совершенно уничтожились. Я вовсе не люблю Москвы. Но не имею никакого предубеждения против Петербурга. Я стану руководиться благом империи и откровенно выскажу свое чувство. Первое. Москва столица безделья. Ее чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого. Я поставила себе за правило, когда бываю там, никогда ни за кем не посылать, потому что только на другой день получишь ответ. Придет ли это лицо или нет? Для одного визита проводит в карете целый день. И вот, следовательно, день потерян. Дворянство, которое собралось в этом месте, там нравится. И это неудивительно. Но с самой ранней молодости оно принимает там тоны приема праздности и роскоши. Оно изнеживается, всегда разъезжая в карете шестерней, и видит только жалкие вещи, способные расслабить самый замечательный гений. Кроме того, никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу: церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах. Какие дома, какая грязь в домах! Площади которых огромны, а дворы грязные болота. Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое имение.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 производит то, что я, может быть, забываю много обстоятельств, которые вместо того, чтобы уменьшить, усилили бы то, что я говорю. Как, например, статья о фабриках огромной величины, которые имели безрассудство там устроить, и в которых чрезмерное количество рабочих, все еще пользующихся привилегиями, очень противоречащими доброму порядку, увеличивают смуты, которым во всякое время подвергался этот город. Не следует еще... исключать из этой черты деревни, слившиеся в настоящее время с этим городом, и где не правит никакая полиция, но которые служат притоном воров, преступлений и преступников, таковы Преображенское, Бутырки и прочее, прочее. Петербург, надо сознаться, стоил много людей и денег. Там дорога жизнь. Но Петербург в течение сорока лет распространил в империи денег и промышленности более нежели Москва в течение 500 лет, с тех пор как она построена. Сколько там народу занят постройками, подвозом съестных припасов, товаров, сколько денег они вывозят в провинции. Народ там мягче, образование менее суеверен, более свыкся с иностранцами, от которых он постоянно наживается тем или другим способом. и так далее, и так далее, и так далее.